Глава шестнадцатая. Начало конца. «Да блин, где этот чертов бункер?» – выругался механик, вертя головой во все стороны. «Я же помню, он где-то здесь». «Угу, за дорогой следи», – посоветовал Аламара, закусив губу чуть ли не до крови. Сейчас девушка думала совсем не о встрече с ханом, а о судьбе кокоса. Всему виной системное оповещение. Выходило, что уничтожена целая линейка кластеров в том числе и их бывшая база, расположенная на мертвом кластере. А значит, к этому снова причастны шакалы. Психопат Шмель продолжает свои эксперименты. Знает, что подобное выворачивает бастион на изнанку и все равно продолжает. Дерьмо. Но как он узнал, что в том кластере вообще кто-то есть? Кокос жив и сам выдал ему эту информацию? Но зачем? Пикап, реквизированный у Гоблина, уверенно шел вперед, преодолев почти все расстояние до указанной ханом точки. Но уже у самого ущелья обнаружилась проблема. Целая скала обрушилась, намертво завалив вход. Ни пройти, ни проехать. А ведь где-то там их ждал Хан, назначив место встречи у бункера. Хан считал, что раз механик там уже бывал в одном из рейдов, поэтому проблем возникнуть не должно. Но получилось иначе. Пришлось брать объезд. В результате чего механик заехал куда-то не туда. Вот уже 20 минут они бестолково рыскали туда-сюда. «Ну, и куда дальше?» Нервно спросила Белка, увидев впереди очередной завал из поломанных деревьев и камней. «Сначала предыдущие повсюду толпы пустых людей. Потом это оповещение об уничтожении кластеров. А ведь они располагаются совсем рядом. Вдруг и нас накроет?» «Не накроет», — возразил Корсар. Шмели сам уже наверняка понял, что его действия все больше погружают мир в хаос. Тянуть больше не станет. А значит, в ближайшее время он все-таки сделает то, что задумал и начнет прорываться к центру бастиона. Думаю, он будет собирать все имеющиеся силы». «А мы за ним?» Белка посмотрела на него хитрым взглядом. «Да», — ответила Маргарет. «Хан наверняка хоть примерно, но знает, что делать. и Еще бы кокоса вызволить, если он еще жив, конечно». «Жив», — ответила Белка. Она прекрасно понимала, что Мара многим обязана кокосу, и его судьба ей не безразлична. «Эй, мех, вон там что-то есть. Среди скал». Корсар указал рукой на крутой спуск в ущелье. «Если осторожно, то можем попробовать спуститься». «Если не перевернемся к чертям». Напряженно выдохнул тот. «Ладно, попробуем». Получилось хоть и не сразу. На всякий случай все покинули машину, чтобы облегчить ее. Пикап, натужно скрипя тормозами и взрывая колесами сыпучий склон, все-таки спустился на дно ущелья. И группа, погрузившись обратно, продолжила путь. Дорога здесь была чистой, лишь кое-где лежали камни. Тут и там были видны старые следы от протекторов. На всем пути попались только два бродяги, в ужасе шарахнувшиеся от приближающегося грозного транспорта. А спустя несколько минут впереди показался участок ущелья, где отчетливо была видна открытая дверь, стоящего весь Ростхан и его собака. «Вот, это они!» — радостно скрикнула Белка. «Епта, это че за хрен?» — изумленный Корсару ставился на Киба на всякий случай держа заряженный пистолет за спиной. Кибернетический организм на слова шутника отреагировал нормально, сначала просто стоял и смотрел своими зелеными глазищами, а затем все же выдал «Я не хрен, я кип». «Это 101-й», просто ответил я. «Он на нашей стороне и поможет остановить шмеля». «Но хан, это, это же не человек и не мутант». Белка подошла ближе. «Я подобного еще никогда не видела. Откуда он такой взялся?» «Его прислал бастион», — ответил я, с трудом подобрав слова. Получилось совсем неубедительно. Повисла гробовая тишина. А через несколько секунд громко заржал механик. Все резко обернулись, растерянно глядя на парня. ха ты серьезно? Это хер пойми что, созданное без всякой логики!» Произнес мех и, шагнув вперед, указал на 101-го. «Это? Черт, я кое-что про них слышал! Выжившие разведчики шакалов рассказывали!» что однажды они наткнулись на такую железную тварь границы третьего круга. Десять трупов меньше, чем за минуту. Причем ее никто не атаковал. Она просто напала и начала убивать. Это удалось остановить, только раскатав танком по камням. И что? Это дерьмо создано не так, как мы. Это не рассыплется в прах, если его уничтожить. На глаза глянь. Они зеленые, явно живые. «Сам подумай, если эти порождения бастиона убивали нас просто потому, что мы их видели, как можно им доверять теперь? А если сейчас его коснется глюк системы, он что, просто всех нас на органические удобрения покрошит? Как будто так и должно быть!» Я глянул на сто первого и, к моему удивлению, тот ответил сам. «Он прав. Хибам нельзя доверять». «Вот», — механик окинул всех присутствующих торжествующим взглядом. Эта груда металлолома сама сказала. Но все изменилось. Холодно продолжил сто первый. Бастион в опасности. А если он перестанет существовать, не выживет никто. Я защищен от ошибок, потому что контроль надо мной был утерян еще на четвертом круге. Мой основной источник питания вышел из строя. Мне осталось всего шестьдесят семь часов, после чего я окончательно перестану функционировать. Хан, вы должны использовать это время по назначению. На мгновение мне показалось, что глаза Киба загорелись ярче. «Скайнет, мля!» — пробурчал Корсар, расслабившись. Внешний вид сто первого напрягал. «С этим ничего не поделаешь. А чего от него ожидать, загадка. На свой страх и риск». «Что ты можешь?» — громко спросил Корсар у Киба. «Ты сказал, поможешь. Чем именно?» «Я отличный разведчик. У меня масса датчиков и сканеров. Часть уже не работает, но я и без них справлюсь». «Я могу штурмовать здания, укрепленные объекты». «Если по тебе танк долбанет, от тебя ни хрена не останется», — пыркнул Мех. «Верно. Даже очередь из 20-миллиметрового пулемета будет фатальной. Но легкое стрелковое оружие мне не опасно. И к тому же у меня есть система самоуничтожения». «А вот это аргумент», — ухмельнулась Маргарет. «Отправляем его к шмелю? Он подрывает все вокруг? Круто же! Ну...» «Нет», — вдруг заявил Кип. Это не так работает. «Всякая тварь боится смерти, да?» Усмехнулся Корсар. Затем повернулся ко мне. «Ладно, хан, ты старший, ты принимай окончательное решение». Я уже принял. Повернулся к бункеру. Там достаточно оружия, есть много чего. Возьмем столько, сколько сможем увести «А гранатометы есть?» Спросил мех. «Там много чего есть». Я только сейчас заметил сидящего в кузове Марка. «А этот какого черта тут делает?» По пути подобрали. Да знаю я помощника этого. Патриота кто угнал? Я же говорил, было нужно. Очень, ответил тот. Вы на хрена его притащили? Возмутился я. Он же псих. Собрался шмеля убрать. Раздался дружный смех, но Марк лишь скривился. Ты его умения видел? Нет. А зря. Он тварь пополам разорвал. Встряла белка. Хан, он может и псих, но у нас цель одна и та же. Ну чего ты? Я прищурился. Осмотрел Марка. Я ему не доверяю. «Да ты никому не доверяешь!» фыркнула Маргарет. Вид ее был удрученным. Сразу сообразив, что она переживает за кокоса, я прекратил дискуссию. «Ладно, раз так, то теперь нас шестеро. Семеро» — выдал Кип. «Про собаку забыл Хан», — напомнила Белка. И, окинув всех на взглядом, рассмеялась. «М-да, компания у нас маленькая, ну, блин, интересная». Два часа спустя мы стояли снаружи бункера и смотрели на то, что могло пригодиться в выполнении нашей задачи. Получилось жирно, даже очень. Два ящика РПГ-7, пять пулеметов ПКМ, два ДШК, пять СВД. Причем все они оказались хорошо модифицированными. Предмет СВД. Огнестрельное оружие дальнего боя. Класс редкая крафтовая. Прочность высокая. Особые свойства. Улучшенная стабилизация. Элементы расширения. Увеличенная убойность. Уменьшение веса. Количество зарядов 7 и 7. Обиженный Марк, все это время остававшийся в стороне, когда дошло дело до выбора оружия, тоже подключился к процессу. Себе он подобрал стандартный Калашников, только серьезно модифицированный. Любопытно, что модифицированная система оружия выглядела как обычная. Не было никаких видоизменений. А вот если к оружию прикладывал руку специалист субъект-оружейник, тут все иначе. Что присобачил, то и будет. У меня все еще оставался навык крафтера. Только я понятия не имел, как его развивать. Набор уровня никак на него не влиял. Хорошо бы найти специалиста, да где же его теперь найдешь? Все поселения, за исключением подобных цитаделей шакалов, уже давно были брошены, а люди ушли к границе с первым кругом. Там сейчас безопаснее всего. Впрочем, спонтанно появляющиеся аномалии совсем небезопасны и могут натворить бед. — Ну, неплохо, — выдал заключение Корсар, вооружившись новым пулеметом. «Только я не пойму, что мы со всем этим будем делать?» «Бить шмеля». «У него же танки, бронетранспортеры», — тихо возразила Белка. «А у нас один пикап. Хан, ты серьезно?» «Да, только не сразу. Сначала смотаемся на один из уничтоженных кластеров и выясним, что там произошло. Если все так, как я думаю, то шмель проводил последние приготовления и в ближайшие сутки пойдет на штурм бастиона». Повисла пауза. Сложно было поверить, что скоро начнется апокалипсис, который грозит гибелью всему живому. И виновен во всем всего один человек с сумасшедшими амбициями. Я окинул взглядом свою команду. Самоуверенный и постоянно улыбающийся шутник-корсар, вооруженный пулеметом. Дерзкий, но молчаливый и с жестким лицом механик с автоматом за спиной. Миниатюрная, но решительно боевая белка с торчавшим стволом винтовки из-за плеча. Немного приунывшая, но чертовски красивая и опасная Маргарет. И Марк. Загадочный, нагловатый и предельно уверенный в себе. Да, были еще кипы бочка. Если с первым все ясно, живая машина бассеона со своими тараканами, то бочка не просто собака, а всем собакам собака. А такой мечтает каждый охотник или сталкер. И лошадь обгонит, и дух все сожрет, и еще чего-нибудь натворит. Команда мечты, но черт возьми, другой мне не нужно. И пусть не во всех, я уверен, это решаемо. Время покажет. Время и совместное решение глобальной проблемы. Конечно, можно было бы заявиться в какой-нибудь крупный населенный пункт, провести агитацию, собрать народ и показать им, что бастиону приходит конец, а виноват шмель. Надо ему помешать. Вроде и просто, но невыполнимо. Никто бы на такое не пошел. Потому что в это даже поверить сложно. Какое-то научное оборудование, люди из внешнего мира. Я бы тоже не поверил. Подумал бы горстка психопатов из местного дурдома. Не знаю, правда, есть ли в системе хотя бы один дом для умолешенных. Я посетил уже десятки кластеров. Но это песчинка в море. Их тысячи. И во всех есть люди, объекты и субъекты. Своя атмосфера, свои правила. И если все они будут уничтожены, это ужасно. Да, я тот, из-за кого все началось. Не помню, как Шмель вообще уговорил меня на эту чудовищную авантюру. Как я попал в тот храм, где поломал колонны? Отдельная загадка. И вряд ли я найду ответ на этот вопрос. «Неважно. Важно остановить апокалипсис». хан ко мне обратился 101-й. «Мне все сложнее пользоваться тем, что предоставил бастион. Но кое-что я еще могу. На данный момент кластер, в который ты хочешь попасть, уничтожен. Как это? Выжженная земля, тьма, высокая температура, ионизирующее излучение, ни деревьев, ни строений, ничего. Система продолжает разрушаться. К чему это приведет, даже я не могу сказать» а в дальнейшем подобное ожидает весь бастион я выдохнул перспектива не радовала ладно кип ты можешь выяснить где сейчас шмель да но на это нужно время и лучше если в таких делах я буду действовать в одиночку тогда приступай есть еще кое что Кип вдруг повернул голову к маргарет я нашел объект с идентификатором кокос где он со шмелем но они не заодно мара победоносно взглянула на меня Затем снова повернулась к 101-му. «Как далеко они?» «Это не важно. Я могу попробовать его вытащить. Шанс на успех 63%». «Нет». Маргарет вскочила на ноги. «Я пойду». «Мара». Я тут же шагнул к ней. Кип создавался для того, чтобы анализировать бастионы любую ситуацию. И раз он говорит, что может сам, то пускай делает. По ее лицу было видно, что ей такая идея не по душе. Но она все-таки согласилась. 101-й коротко кинул. Затем с механическим жужжанием опустился на четвереньки и неестественно резко рванул вперед. Да так, что бочка в обычном собачьем темпе вряд ли догнала бы. «Ну точно, хрен еще тот!» — выдал заключение Корсар, изобрази своеобразный фейспалм. «Предлагаю не терять времени и грузиться». Так и сделали. Все ящики с боеприпасами и оружием загрузили в кузов, поставили два пулемета ДШК. Все старое оружие демонтировали, к нему почти не осталось боезапаса. Теперь, пусть и с некоторыми неудобствами, но из кузова можно было вести огонь из двух пулеметов сразу. Это резко поднимало огневую мощь. Корсар и Марк заняли места в кузове. Белка и Мара сзади в кабине, ну а я и механик впереди. Бочку определили к девчонкам, которой моя собака сразу понравилась. Тем более, что Маргарет ее знала и раньше. «Ну что, шеф, трогай!» Корсар сунул голову в открытый люк. «Угу! А шеф потрогал и смутился!» Пробурчал мех и завёл двигатель. Наконец-то выехали. Правда, прошло почти полтора часа. До мёртвого кластера оставалось всего километра три, когда у всех выскочило системное оповещение, от которого даже мне стало не по себе. Внимание! Барьер прорван. Гон мутантов от 10 до 20 уровней накроет второй круг через 31 минуту, 42 секунды. Срочно найдите убежище или будьте готовы защищать свою жизнь до последнего. Всем, кто ещё успевает перебраться на первый круг, Рекомендуется поторопиться. Через двадцать минут вводится блокировка между границами до стабилизации бастиона. Удачи!» «Это какой-то пиздец!» Судорожно выдохнула Маргарет. В ее словах не было ни капли юмора. Бочка жалобно завыла. Чего я от нее еще никогда не слышал. Тревожный знак.